Остается еще рассмотреть Англию. В силу своей совершенно исключительной исторической ситуации Англия, третья первоклассная европейская держава, пережила только короткий период абсолютизма, а именно те три десятилетия после Великой Английской революции, которые известны под названием реставрации, и нашли своего представителя на троне в лице Карла II. Этот период английского абсолютизма нас и будет здесь преимущественно интересовать. Пока абсолютизм процветал в Англии, он пускал в ход те же самые приемы, что и французский. Карл II также видел в Короле Солнца свой прообраз, и сравняться с ним было для него высшим торжеством. Однако в такой короткий промежуток времени английский абсолютизм не сумел выработать своей специфической английской нотки а в еще меньшей степени смогла французская культура а офранцузить английскую, как она офранцузила культуру других стран. И это потому, что революция 1649 года совершила слишком основательную работу. Компромисс характеризует английский абсолютизм еще в большей степени, чем абсолютизм континента. Ибо даже в эпоху реставрации восходящее бюргерство не позволяло здесь вступать себе на ногу, а после ткатковременного правления Якова II оно окончательно свело свои счеты с королевской властью. Когда потом, в XVIII веке, индийские богатства несметными массами стекались в Лондон, когда английская буржуазия сделалась богатейшим классом мира, она, правда, была лучшей заказчицей Франции. Однако экономическая и политическая независимость Англии воспитала буржуазии в духе самосознания. Английская буржуазия могла, правда, позволить абсолютистской культуре Франции пригласить ее к своему столу, но никогда не позволила бы ей поработить себя. Скорее имело место противоположное явление. Французская культура, подверглась в Англии порабощению, так как английские экспроприаторы довели ее до смешного. Современное буржуазное государство уже расправляло здесь свои могучие члены, а с тем вместе родилась и буржуазная культура. Правда, родилась она не как феникс из пепла абсолютизма, она скорее выскочила на мировую арену как веселый орлекин на шутки ради сшивший себе костюм из культуры всех стран чтобы крикнуть им самодовольно я ваш наследник так как представления о жизни носят не метафизический характер то есть складываются не сами по себе а всегда являются кристаллизацией экономических и политических условий то Определенной экономической и политической ситуации соответствует совершенно определенная общая культура. Мы уже рассмотрели главнейшие черты, порожденные абсолютизмом общей культуры. Но для того, чтобы получить достаточно крепкий базис для наших дальнейших описаний, мы должны указать в этой вступительной главе еще более подробно, чем было сделано до сих пор, на главнейшие общественные излучения княжеского абсолютизма в числу важных для характеристики общей картины эпохи порождения абсолютизма принадлежит возникновение верно подданической психики как результата полного политического порабощения народов. Эпоха ренессанса возродившая индивидуализм выставила как высшую добродетель человека, самосознание личности. Это индивидуалистическое самосознание привело к гражданской гордости со всеми ее чудесными откровениями во всех областях жизни. Так как культура Ренессанса выстраивалась на гражданской свободе, то ее защита считалась почетнейшей и высшей обязанностью каждого. Когда абсолютизму удалось сломить гражданскую свободу и низвести народ до уровня стада баранов, то нравственный закон эпохи перекинулся в свою собственную противоположность, так как интересы абсолютизма требовали наличия совсем иных добродетелей. Отныне нравственным долгом каждого становилось верно-подданническое подчинение власти абсолютного государя, а постоянное соблюдение этого принципа высший и похвальнейший добродетелью гражданина. Ведь держать стадо баранов в повиновении можно только тогда, когда отдельная личность отказывается от собственной воли и беспрекословно подчиняется приказаниям вожака. Так как духовное влияние на массы их психическое порабощение всегда тем глубже, чем ярче обнаруживается господствующая власть в области политической, то абсолютизм этой цели достиг совершенства. Ибо, как известно, никакая другая исторически сложившаяся власть не могла так категорически распоряжаться народом, как именно абсолютизм. Наиболее характерная черта, Верно подденческой психики, принимаемая как нечто естественное и само собой понятное, не самостоятельность отдельного лица. Каждый слушается без колебания и без раздумий. Люди не верят больше в себя, так как у них нет больше идеалов, созданных ими же самими. У них есть только идеалы, навязанные им насильно. Поведение их поэтому лишено всякого истинного величия, как лишена его и общая картина культуры такой эпохи. Люди уже... Не устанавливают новых вех, новых целей для человечества. Они, напротив, услужливо помогают, когда абсолютный монарх произвольно переставляет пограничные столбы своих прав, возводит выше валы своего могущества и грубой рукой срубает древо свободы, вокруг которого народы плясали в дни юности и радостном сознании своей силы. Подданный из принципа трус из покорности глуп, и из мести подл. В этом все проявления его жизнеспособности, в этой сервильности, тогда ставшей массовым явлением. Сервильность, раболепство, прислужничество, рабская угодливость. Одно неотделимо от другого. Там, где существует. Подданные. Неизбежна сервильность. Сервильность — что иное, как официальная форма подчинения господину в полной уверенности в законности такого подчинения. Подданный говорит своему господину, топчи меня, обесчесть меня, унижай меня, для меня все почет и наслаждение. Я буду целовать ногу, которая вступала по мне. Я сам укажу путь к моему позору, который для тебя удовольствует. И так рассуждают все классы, только форма рассуждения иная, в зависимости от того, отличался ли класс раньше развитым политическим сознанием или нет. У простого народа это верноподданическое чувство выражается еще кроме того, в безграничном, никогда не прекращающемся благоговении перед носителем абсолютной власти и в не менее безграничном доверии. Простой народ относится к абсолютизму как к религии. Он искренне верит, что господствующий порядок — божеский закон, и потому по существу хорош, служа к благу всех. Страдания, навязываемые ему абсолютизмом, народ объясняет не системой, а только злобой данного носителя власти. Его единственная, его высшая мечта, чтобы Бог не спаслал ему истинно милостивого господина. И если случится это чудо, то все будет хорошо. И масса не замечала, что это чудо нигде не совершалось. В верхних слоях бергерства И в особенности в восходящей группе капиталистов духовное порабощение абсолютизмом выражалось в том, что двор стал единственным и высшим масштабом поведения. Здесь проявляется высший вкус. Здесь можно найти формулы для всего, что считается благовоспитанностью. И подобно тому, как мелкие государи подражали более ослепляющим носителям абсолютизма, Так бюргерство в каждой стране подражало обычаям, нравом и моде, царившим при дворе. Костюм носили только такого цвета, который был в ходу при дворе, и купцы давали ему соответствующие название «голубой королевский», «как у королевы», «как у дофины» и так далее. Явится у короля фантазия есть черный хлеб, и немедленно же все начинают употреблять черный хлеб. Его величество изволило закупить в известном магазине два раза подряд какой-нибудь предмет. И сейчас же все сходятся на том, что нигде нет такого превосходного товара. Целыми неделями обыватели штурмуют лавку осчастливленного купца, и репутация его упрочена, быть может, навсегда. Казанова. Сообщает следующий характерный случай, который он наблюдал в Париже в 1755 году. Мы покинули Пале-Рояль, и я увидел массу народа перед лавкой с изображением Соболя. — Что это значит? — спросил я свою спутницу. — Вы будете смеяться, — ответила она. — Все эти добрые люди ждут, пока до них дойдет очередь купить табак. Разве нигде в другом месте не продается табак? Да нет, его везде можно купить. Но вот уже три недели все покупают табак именно здесь. Здесь он разве лучше? Нет, вероятно, хуже. Но с тех пор, как герцогиня Шартская ввела его в моду, никто не хочет покупать другого. Как же она... Ввела его в моду. Она остановила раз два свою карету перед лавкой, чтобы наполнить свою табакерку, и наговорила хозяйке, что ее табак лучший во всем Париже. праздно шатающиеся гуляки, обыкновенно толпящиеся у карет высокопоставленных лиц, хотя бы они их видели сотню раз или они были уродливы, как обезьяны, разнесли по городу слова герцогини. И этого было довольно, чтобы поставить на ноги всех, кто нюхает табак в столице. Хозяйка, наверное, составит себе целое состояние, так как продает в день более чем на 100 талеров табаку. Подобное рабское подражание придворным нравам, не ограничивавшееся такими мелочами, а простиравшееся на весь жизненный обиход, Облегчалось мещанство все более накоплявшимися в его руках благодаря развивавшемуся процессу капитализации средствами. Если же бюргерство порой становилось сознательно в оппозицию придворным нравам, то это было обыкновенно доказательным скорее его бедности, чем силы характера. В особенности сильно и отвратительно обнаруживалась эта измена классовому сознанию, а не иным. Не было по существу подобное подражание бюргерства придворным нравам у столичного населения, так как здесь оно отчасти вырастало из низменных коммерческих соображений, из надежды сделать выгодное дельце и, как в случае, рассказанном Казановой, никогда не забывало глядеть вверх, думая про себя, сегодня ты, а завтра я. Из этого сочетания верноподданнических чувств, с коммерческими соображениями, вытекало в значительной степени то огромное влияние, которое оказывало придворная мораль на мораль эпохи вообще, а это влияние обнаруживалось в страшной извращенности, опять-таки преимущественно в столичном населении. Лорд Мольмс Бюри говорит о Берлине 1772 года следующее. Берлин — город, где не найдется ни одного честного мужчины и ни одной целомудренной женщины. Оба пола во всех классах отличаются крайней нравственной распущенностью, соединенной с бедностью, вызванной отчасти исходящими от нынешнего государя притеснениями, отчасти любовью к роскоши, которой они научились у его деда. Мужчины стараются вести развратный образ жизни, имея лишь скудные средства, а женщины — настоящие гарпии, лишенные чувства деликатности и истинной любви, отдающиеся каждому, кто готов заплатить. Столь характерный для абсолютизма институт Метрес принимается как придворной знатью, так и городской буржуазии Тот, у кого нет средств содержать любовницу, видит в этом позорящую стесненность мещанского существования, которое унижает его в глазах других. Прусский Барт Рамлер, бывший учителем кадетского корпуса в Берлине, писал одному коллеге, что он положительно болен, так как у него нет средств содержать метрессу. Любовница отнюдь не всегда была проституткой. Часто это была мать, сестра, жена, даже невеста друга. Чем приличнее дама, тем дороже стоит ее содержать. Позором дамы считается не то, что она любовница, а то, что ее любовник может ей делать лишь небольшие подарки, или, что еще хуже, платить только лаской. Впрочем, об этом другом месте, где будут приведены соответствующие документы. Разумеется, это не значит, что классовые понятия и чувства были совершенно уничтожены и перестали существовать. Совсем напротив. Никогда классовые отличия в такой мере не культивировались и не вырабатывались, как именно тогда. Подобно тому, как в присутствии короля никто не смел сесть без особого приглашения. Так каждому сословию была предписана особая ливрея, ясно указывавшая на отделявшие его от вершины человечества расстояние. Для населения был установлен самый строгий табель о рангах. Что было запрещено делать по отношению к монарху придворным, Не могла себе позволить служанка по отношению к госпоже, мещанка по отношению к даме и так далее. Над всеми царило абсолютистское убеждение, что только с барона начинается человек. Само собой понятно, что при таком резком делении на классы Выскочки особенно ярко подчеркивали свое классовое превосходство, подобно тому, как мелкие деспоты, настойчивые других, требовали, чтобы в них видели образ и подобие Божье. Это так понятно, потому что претензии этих выскочек считаться в рядах людей высшего порядка в большинстве случаев покоились лишь на милости монарха или могущественного министра. Верность королю была поэтому часто ничем иным, как замаскированным страхом быть снова изгнанным от переполненного пищей государево-стола. Циники прямо и открыто в этом признавались. Галиани, аташе при неаполитанском посольстве в Париже, писал подруге. «Я люблю монархию, так как чувствую себя гораздо ближе к власти имущим, чем к людям плуга». У меня 1500 фунтов дохода, и я лишусь их, если разбогатеют мужики. Если бы все поступали, как я, и заботились бы только о своих собственных интересах, на земле жилось бы спокойнее. Галиматья и фразы родятся от того, что каждый желает во что бы то ни стало обслуживать чужие, а не свои интересы. абат Морелли пишет против духовенства. Финансист Гельвеций против финансистов, Будо против ленивцев и все вместе о благе ближнего. Черт побери ближнего, его нет. Говорите о том, что касается вас. Или же лучше молчите. Жажда представительствовать, поза, эти характерные внешние черты абсолютизма являются что вполне понятно после всего вышесказанного, также отличительными чертами общей культуры века. Абсолютизм — грандиозная и единственная в своем роде обстановочная пьеса. и потому каждый, кто в ней участвует обязан позировать и представительствовать. Кто этого не делал, сбивался с роли эпохи, а кто соблюдал, эту роль. Тот постоянно позировал и постоянно репетировал роль или выпавшую на его долю, или же присвоенную себе. Кто позирует, тот должен уметь и контролировать себя. Вот почему во всех дворцах аристократии, а также в домах бюргерства все стены покрыты зеркалами. Везде и всюду зеркало главный предмет обихода. Люди, к тому же, хотели быть зрителями собственной позы, хотели иметь возможность аплодировать себе. И потому все только и делали, что со всех сторон рассматривали себя. Даже наверху, под балдахином постели, помещалось зеркало. Люди мечтали заснуть в той позе в хотелось быть состигнутыми любопытным оком, иметь даже в момент полного самозабвения возможность принять более стильную позу. Даже проявление духа часто не более, как своего рода, сооружение зеркала. Письма, которые писались друзьям, а тогда все писали письма, не более, как зеркала. В них человек придавал себе такую позу, в которой ему хотелось быть увиденным другими тогдашние письма непростые уведомления как наши современные они зафиксированные туалетные фокусы ума своего рода зеркалами были и многие тысячи мемуаров в той эпохи они отражают историческую позу в которой человек хочет дожить до потомства Каждый, кто занимает положение, кто обладает умом, хочет создать особую позу и обессмертить ее. Вот почему эпоха абсолютизма была вместе с тем классическим веком литературы мемуаров и богатства этой последней и поныне еще не изучены С обстановочной пьесой, с позой не вяжется интимность, так как стать предметом лицезрения — высшее желание всех. Интимность поэтому исключена из жизни, и все поведение становится единым официальным актом, вся жизнь от рождения и до смерти, и даже в ее священнейшие моменты. Ибо и в сфере чувств царят поза и представительство. Каждый живет таким образом в миниатюре жизнью абсолютного государя. Дама совершает свой... Интимнейший туалет присутствует друзей и посетителей не потому, что ей некогда, и она поэтому на этот раз вынуждена игнорировать стыдливость, а потому что она имеет внимательных зрителей и может принять самые деликатные позы. Кокетливая проститутка высоко поднимает на улице юбки и приводит в порядок подвязку не из страха ее потерять, а в уверенности, что она на минуту будет стоять в центре внимания. И эпоха выработала сотни разнообразных поводов и вариаций поз. Мы об этом еще будем иметь случай говорить. Мода века. Тоже единственное в своем роде грандиозное средство позировать, принять в глазах публики совершенно индивидуальную позу. Даже самые смелые приемы не пугают никого. Об этом мы также поговорим ниже. И то же самое применимо ко всему моральному поведению. Мужчина способен на геройство только когда на него смотрят. Говорят лишь тогда, когда можно рассчитывать быть услышанным и именно для того, чтобы быть услышанным. По той же причине эпоха ставит выше всего остроумие. Острота сразу бьет в глаза, и, чтобы ее воспринять, слушатель не нуждается в предварительной подготовке. Часто и художественные произведения не более как острота Или коротенький анекдот. Где нет интимности, Нет и тайны. И в самом деле, нет больше тайн ни в своей, ни в чужой жизни. Все трубят во все трубы о своих горестях и радостях. Нет больше ни интимных страданий, ни интимного счастья. всякой был свидетелем чужой жизни, а до известной степени и участником в ней. Каждый спешит покаяться в своих грехах. Сокровеннейшие тайны сообщаются другу или подруге. Горе женщине после смерти, которую знают, что у нее был тайный любовник, о существовании которого никто не догадывался. Гёте сообщает, нельзя было говорить или писать без того, чтобы не быть убежденным, что это делается не для одного, а для многих. Собственное и чужое сердце становилось предметом выслеживания. Эпоха не знала ничего более пикантного, как застигнуть кого-нибудь в самый интересный момент. Красавицу в пикантной позе, влюбленную парочку в минуту, когда она обменивается первым поцелуем, жениха, тайком от невесты, заводящего шашни с камеристкой, неверную жену, украдкой выходящей из комнаты гостей и так далее... Останавливаемся на этих примерах, потому что они входят в предмет нашего специального исследования, и потому что в каждой главе встречается ряд соответствующих иллюстраций. Все напрягают свои силы, все готовы служить этому делу. Так как вся личная жизнь становится публичным актом, то характерная черта всего — поверхностность. Люди влияют друг на друга только внешностью и совершенно этим довольствуются. Все жаждут немедленного успеха, и ему приносится в жертву все. Никто не смотрит вглубь, чтобы иметь возможность угнаться за всем и все использовать. Отсюда неизбежное следствие. Все — обман и ложь. Непосредственность и искренность неудобны так как их нельзя по желанию месить как тесто и придавать им разные формы. Истина всегда только одна, и вытекает из нее всегда только одно следствие. А это сокращает до минимума шансы воздействовать на слушателей или зрителей. Правда, истина. Поэтому величайшие враги эпохи, их место во всех сферах занял обман. Конечно, это была очень фатальная, но и единственно возможная логика вещей, при данной исторической ситуации Обстановочная пьеса нуждается не в настоящем лесе, а в кулисах леса, не в героизме, а лишь в позе героя. Все похоже поэтому на театральные кулисы, и всякое величие только театральное.